Глава двенадцатая. Кёник. Стоянка рода Ледяного Волка. Проснувшись, Сай вскочил с кровати и с удивлением заметил отсутствие боли. Рана на ноге уже затянулась, мазь или природная регенерация сыграли свою роль, неизвестно. Главное, он был здоров. Нужно было срочно проверить, как работает заклинание, запомненное ранее. Не зная, как правильно начать читать заклинания, юноша решил сесть в позу лотоса, расслабиться и попробовать одну из практик медитации, описанную в книге Горана. Сай легко вошел в состояние медитации, и перед ним предстала картина темноты космоса, на фоне которого видны контуры его тела. Мысленно приблизив картину, он увидел пульсирующее сосредоточие магии в груди, от которого шли тонкие жгуты силы в разные части тела, заканчивающиеся рунами неизвестного языка. Вглядевшись, юноша понял, что понимает значение рун и знает данный язык. Самый верхний жгут шел к руне, что означает «Голос». Ниже шла руна «Дыхание». А рядом с рукой руна «Когти». Эти руны в данный момент были активны, но он почувствовал. Ему достаточно легко будет мысленно их активировать. Также вдоль тела было несколько активных рун, к которым шли жгуты, такие как ночное зрение, молниеносные рефлексы, чувство опасности, аура очарования. Это были приобретенные способности постоянного действия, которые навсегда останутся с ним. Сосредоточие было в кольце кругов. Сайна насчитал 9 кругов. Лишь первый круг был активен, и на нем находилась одна руна, которая означала слово «понимание». «Что это за язык и руны, надо будет позже спросить у Горана», — подумал Сай. Юноша изучал магию на уровне инстинктов. Незримая помощь подталкивала его к тому или иному действию. Мысленно потянувшись к единственно известной ему руне первого круга, попробовал ее активировать, после чего сформировалась цепочка рун. Всплеск магии заставил Сай открыть глаза, но он увидел лишь только исчезающее свечение. В книге был описан другой процесс использования заклинания. Маг читал заполненное плетение, если оно было сложного уровня, добавлял пасы руками, как будто плетя определенную вязь. В книге также описывались варианты без произношения заклинания, но это относилось к метамагии и точно не было доступно для начинающего пользователя магии. Все это однозначно увеличивало количество вопросов к Гагарану. Нужно было срочно проверить работоспособность заклинания. Никого лучше на эту роль, чем орки рода, либо спасенный дворфа он не видел. Решив перекусить у своих людей, юноша быстро оделся, взял перевязь с мечом, висевшую на стуле, и вышел из комнаты. Спустившись на первый этаж таверны, он увидел злобного трактирщика, что недовольно смотрел на него. Сай в ответ довольно улыбнулся и вышел на улицу. Кёниг не был самым большим городом в этих землях, но обладал своим собственным колоритом. Жители города больше всего походили на варваров, как внешним видом, так и отношением к жизни в целом, стараясь приспособиться к жизни в этих землях. Добравшись до стоянки рода, юноше еще раз стало стыдно и неприятно от того, что он живет в таверне, а его люди в промерзлом складе и в шатрах. Дав себе обещание сделать все возможное, чтобы улучшить их быт, Он вспомнил, как род приняли жители города. Это было незабываемое зрелище. Кислые лица совета в местном храме перед алтарем Темруса, где они брали на себя взаимные обязательства. Совет по размещению его людей в стенах города, а он — в отсутствии злых умыслов и совместной защите города. Что ж, стоит признать. Конунг Акил полностью выполнил свои обязательства. Значит, скоро предстоит и Саю выполнить свои. Также вместе с членами Совета они договорились по поводу желающих устроиться в охрану караванов. Сай пообещал не препятствовать своим воинам. Он был уверен, мало кто согласится на такие условия. Проходя между шатров, юноша здоровался со всеми членами рода. Сматриваясь в их лица, он не видел злости по отношению к себе и тихонько выдохнул сквозь зубы. Увидев «Озжога», подбежал к нему проверять работу заклинания. «Рад тебя видеть, «Озжог! Мне нужна твоя помощь! Скажи что-нибудь на Орчим!» «Готов исполнить твой приказ, вождь!» — без лишних раздумий произнес на Орчим «Озжог». Странные, рычащие слова, которые говорил Азжок, были непривычны для слуха. Тем не менее, Сай понял все, что он сказал. Обрадовавшись работе заклинания, он поблагодарил Орка и пошел дальше искать Аскольда. Нужно было решать ежедневные вопросы и узнать, как дела у дворфов. Аскольд как раз в этот момент что-то обсуждал с седобородым дворфом. Сай узнал его, это был склочный дед, который ругался, как портовый моряк при выдаче варварами пленных. Сейчас с него сошли синяки и ссадины от постоянных побоев у варваров за дерзкий язык. Вообще, ему повезло живым остаться. — А ты, местный вождь хобгоблинов, орков и не самых умных варваров! Что ж, пришла пора забирать дань с нашего рода за свободу. — Первые доспехи готовы! — вытаращив седую бороду, с яростью произнес дворов. Хорошее настроение Сая резко пропало. Он ничего не требовал взамен от дворфов, потратив всю свою долю и деньги, что накопил до этого, на обеспечение их одеждой, продуктами и необходимыми материалами. Злость, как всегда, неожиданно накатила на него. Иногда ему было сложно контролировать бушующую в себе ярость. На одних рефлексах, применив руну голоса, Юноша повернул голову к Дворфу и произнес. «Ты и твой рот Грифона могут проваливать куда угодно, если ваше слово стоит дешевле медика в карманах местного пропольца. Аскольд, собирай рот, я буду говорить!» Аскольд только ударил кулаком в грудь и пошел собирать родичей. Дворф же стоял на месте и молчал. Его глаза были странно выпучены и остановились на юноше. Магия голоса сильно повлияла на Ворчуна. сайни глядя на Дворфа, пошел в центр стоянки, куда начали собираться его люди, и дождался, когда соберется большинство. Подтянулись даже усиленно пытающиеся протрезветь Трувор с барандом которые стали братьями то ли по оружию, то ли по распиваемому вместе алкоголю. Родичи, на сходе кланов вы поверили в меня и произнесли клятву быть верными роду Ледяного Волка, членами которого вы сейчас являетесь. Я знаю, что не все довольны моими решениями, как принятие в род Хоп гоблинов помощь дворфам или жизнь в городе. Я готов выслушать вас, но решение принимаю лишь только я и никто другой. Юноша замолчал, члены рода, придавленные магией его слов, молча взирали на него. «Я хочу, чтобы наш род становился сильнее, а не выживал в ледяных пустошах. Есть много мест в этом мире, где просто лучше и проще жить. Я уверен, мы сможем найти свое место под солнцем. Но для этого нам нужно поменять свое мышление и образ жизни. Уверен, вы точно способны поменять свою жизнь к лучшему». Сай говорил слова в лучших традициях земных политиков. Правда, было небольшое отличие. Он сам верил в то, что говорил, и стремился сделать жизнь окружающих его людей лучше. «Завтра я отправляюсь в поход в руины под кланом Великана. Это плата конунгу Акилу за то, что наш род хорошо переживет эту зиму. старшему в мое отсутствие в роду остается Аскольд. Слушайте его, как меня». Трувор будет командиром особого отряда и подчиняется только мне. Также прошу, не забывайте, что есть еще один старший представитель рода. Мой дед Хрофт. Теперь все могут быть свободны. Аскольд, Трувор и Азжог. Пойдем в шатер с родовым алтарем. Дзун и Зак, стойте на страже. Баронда куда-то увели окликнувшие его дворфы. Люди начали расходиться по своим делам на воинов скоро ждала очередная тренировка с Саем и Трувором, как только они освободятся. Намного хуже, если ее будут проводить зуны Зак. Обидные тычки, которые наносили нерадивым ученикам хоб-гоблины, жутко бесили варваров. Но Сай не давал своих телохранителей в обиду. «Аскольд, мы покрылись перед алтарем темрус с городскими главами на то, что наш род может остаться в городе на пять зим или пока не решит сам уйти раньше. За это мы будем защищать город, как и его жителей. Также вас могут попросить за плату сопроводить караваны торговцев. Я не считаю это хорошей идеей, но и отказываться постоянно нельзя. Сам решишь, как лучше здесь поступить». Как только все вошли в шатер, начал раздавать указания Сай. «Вождь, я не думаю, что твой поход займет много времени. Ты сам решишь, как поступить лучше», — произнес оскольд «У меня не самые лучшие ощущения по этому поводу, но и отказать я не могу. Ты, Трувор, соберешь свой отряд головорезов. Не забудь взять берсерков, нечего им в городе буйствовать. Можешь даже взять своего друга Баранда и направишься в горы к Трану». Я расскажу свои мысли, зачем я решил присоединиться к роду хоп-гоблинов. В момент битвы это был единственный вариант, который позволял сохранить дружину и не получить удар в спину. Далее, наблюдая за хоп-гоблинами, я понял, они обычные псы войны. Да, возможно, это не самые добрые ребята, но и вас такими трудно назвать. Главное, у них есть свой кодекс. Конечно. Также важно, что они позволят нам получить добычу. Я слышал в северных горах немало руин заброшенных цитаделей дворфов, и я сильно сомневаюсь, что мы взяли всю добычу с местных племен. А гоблины, которые подчиняются Трану, разведут обстановку и укажут на самые лучшие места. Я разговаривал с ним по этому поводу. «Какие руины? Какая добыча?» «Если ты ощущаешь опасность, нам нужно ее устранить. Мы пойдем вместе с тобой в поход!» — гневно заявил Трувор. «Ты же знаешь, Трувор, в отличие от тебя и воинов, мне мало что может угрожать. Не будем больше к этому возвращаться. Хасжок, ты говорил, в этих горах немало достойных племенорков Со своим отрядом пройдись по горам». Возможно, у тебя получится сдвинуть с места молодые семьи, которых вряд ли ждет что-то хорошее, кроме голодной жизни или смерти при очередном бессмысленном набеге. Нам надо увеличить численность рода. Но бери только достойных. Это касается и тебя, Аскольд. Я знаю, в этих землях раскидано немало племен варваров, и не все хотят дальше скитаться по ледяным пустошам. Поэтому присматривайся к тем, кто может пригодиться нашему роду и обязательно найди шамана я поделился с алтарем силой но не могу сказать насколько этого хватит если не найдешь через месяц ищи моего деда вождь там дворфы пришли ждут тебя вошедший заг прервался тогда не будем заставлять их ждать свои задачи вы знаете а теперь пойдем узнаем что хотят эти гордецы после наша любимая тренировка с воинами, сказал сай с улыбкой отмечая, как скривились лица военачальников рода, и вышел из шатра. Сай уже почти в темноте возвращался в таверну, в которой должна произойти встреча с конунгом Акилом и нанятой группой авантюристов. Он очень сильно надеялся на помощь Гарана. Возможно, тот сможет уделить ему свое время и ответить на множество скопившихся вопросов. Тренировка дружины прошла как обычно. Стоит признать, воины стали лучше использовать перестроение и держать стройщитов. Гораздо интереснее была встреча с дворфами, говорил Барант, а старейшины, включая седого склочного дворфа, стояли сзади и лишь кивали головами, поглаживая свои длинные бороды. Дворфы предложили военно-торговый союз на несколько лет пока род Грифона не восстановит свою силу и отправится искать себе новый дом. Сай, не будь дураком, конечно, согласился, перед этим нахмурившись и как бы нехотя кивнул. Главное, у его рода появится еще несколько вариантов, как заработать себе на жизнь. Чувство опасности сжимало его сердце, и он хотел подготовить своих людей. В таверне было шумно, Люди отдыхали после тяжелого дня, подзывая подавальщиц, бегающих с подносами от одной компании к другой. На большой скорости они умудрялись разносить кружки, полные меда и эля. Нужных ему людей он увидел сразу. На самом деле трудно было не заметить столь необычную группу. Несколько совмещенных столов в углу помещения вмещали большую компанию. Конун какил что-то обсуждал со своими воинами в шкурах, которые насупленно смотрели на других посетителей и пили мед кружку за кружкой. На другой стороне сидели пятеро, и многих представителей рас Сай видел впервые. Горан, как всегда, о чем-то думал и не спеша потягивал Эль. пол в кольчуге пил Эль за двоих и постоянно поглядывал на огромный топор, прислоненный к столу. Человек в легких латах, единственный, кто пил вино и свысока смотрел на других. Рядом с ним находилась красивая женщина с волосами цвета золота и смеялась какой-то шутке полурослика, последнего представителя отряда, который, рассказывая историю, постоянно жестикулировал и менял выражение лица. Конунг Акил, увидев у вошедшего Сая, приглашающе замахал рукой. А вот и последний участник похода. Рад вам представить Сая, главу рода Ледяного Волка, который показал себя как отличный воин, успешный командир и обладатель некоторых полезных способностей. Меня и моих воинов, думаю, никому не надо представлять. Я сам, к сожалению, не могу пойти с вами, но пять лучших воинов клана пойдут с вами. Что ж, раз все в сборе, мастер Гаран, прошу представить команду авантюристов, собранную Советом Городов. Я рад представить лучшую команду авантюристов на этой стороне Северных гор. Предводитель авантюристов рыцарь-сэр Джейкоб отлично прикрывает отряд от ударов своим мечом и щитом. Далее славный воин Тарок. Я лично видел, как он убил Огра одним ударом топора. Прекрасная Линаэль, жрица бога жизни, исцеляет раны воинов, помогает в бою молитвами. И последним идет с нами отличный рассказчик, умелый взломщик и просто хороший полурослик Роски. Раз представлением закончено, то перейдем к делу. Я помог Союзу Городов и некоторым из вас, а города помогли мне наймом лучшей команды авантюристов. Под клыком Великана, что возвышается недалеко отсюда, есть особенные руины, которые тянутся на многие тысячи шагов вглубь горы. Никто точно не знает, кому они раньше принадлежали. Но мой предок отправился туда в поход и, к сожалению, умер, оставив навсегда в руинах наш семейный артефакт — топор Клык Барса. Я не знаю точно, где он находится, поэтому надеюсь на ваш опыт и мастерство. Все найденные трофеи, кроме топора и еще одного артефакта, будут вашими. С тонкой улыбкой на губах произнес Акил. — Что за артефакт? Договор был только на один топор. Мягко вмешался Роски. — Мои воины пойдут с вами и позже расскажут об этом. Сейчас это неважно. Завтра вам предстоит отправиться в поход. А сейчас можете отдыхать, пить, веселиться. Я плачу за все. Отвернувшись к воинам, Конон Кокил забыл о компании, о чем-то тихо общаясь с веслоусым варваром. Поднявшись из-за стола, Горан начал говорить. Мне с моим другом Саем нужно обсудить наши общие эксперименты, а вы, друзья, отдыхайте. Как сказал Конунг, он платит сегодня. Поднявшись в комнату, Мак, как и в прошлый раз, положил на стол артефакт и удобно устроился в кресле. По твоим горящим глазам я вижу, что у тебя все получилось. Расскажи мне, я сгораю от любопытства. Мак внимательно слушал юношу, в некоторых местах переспрашивая по несколько раз, Резко вставал с кресла и начинал рассказывать по комнате. По окончанию рассказа он подошел к юноше, посмотрел с ожалением на него и вздохнул. «Знаешь, Сай, я бы никому не пожелал такой жизни, как тебе. Я уже старо смирился с тем, что мне не найти знания или артефакты, которые дадут прорыв за грань доступного предела. Только лишь за информацию о тебе я мог бы получить артефакты». Древний фолиант или молодость, но я старый мак, хочу прожить жизнь достойно. Никому никогда не рассказывай о том, что рассказал мне. Это недоступно обычным смертным, и даже большинству, у кого есть драконье наследие. Тебя раздавят, как маленькую букашку, если информация попадет не в те руки. Невероятный потенциал! Маг подбежал к своей сумке, достал оттуда какие-то инструменты и начал чертить по комнате различные руны, линии и знаки. Сай, смотревший на все это, был под впечатлением. Гаран походил больше всего на сумасшедшего. Закончив свои рисунки, маг подошел к юноше, заглянул в его глаза и произнес. «Тебе угрожает большая опасность. Как только мы вернемся из похода, тебе лучше спрятаться там, где тебя никто не найдет». А я за это время попробую найти для тебя сильного покровителя. Не спрашивай меня ни о чем. Артефакт защищает от прослушки. Но лучше, чтобы некоторые слова никогда не звучали. Сегодня ты под моим руководством изучишь остальные заклинания первого круга. я начну учить тебя правильной магии. Какие пасы надо делать руками и как правильно читать руны. Слышишь? Никогда. И никому не говори, как ты произносишь заклинания. Ни как «да».